Глава девятая. Джаред Деш. Первый день Фаренлин 223 года от открытия врат. Мы вновь оказались на том же крохотном к л о ч к е суши, где впервые встретили Орал Шай. Я глубоко вздохнул. Хорошо. Морской освежающий бриз, чистый воздух, прохлада. На огненных островах царила глубокая ночь. Солнце подняться из-за горизонта должно было не скоро. Надеюсь, мы успеем решить все дела с Орлшай и кристалл Рины питается энергией, прежде чем я опять начну медленно сгорать под солнечными лучами. Ри подбежала к воде и быстро начала умывать лицо, руки, шею. Мы с Райном последовали примеру девушки. Безумно хотелось искупаться, но лезть в воду никто из нас не рискнул. Еще живы были воспоминания о том, чем обернулись наши недавние купания в море огненных островов. Никто из нас не был настолько глуп, чтобы доверять местным жителям. Когда у берега мелькнула темная лента лайши, мы не сговариваясь отошли подальше от воды. Теперь осталось только дождаться хозяев морских тварей. Мы не сомневались: Орал Шайк нам скоро пожалуют. Бывшие заложники все еще не пришли в себя. Их сердца бились, Таше дышали, то есть юные Орелшай явно были живы, но привести их в чувство мы так и не смогли. Райен пробовал применять на детишках какую-то магию, Ри умыла л и ц а Таше и даже попыталась влить им в рот немного морской воды, а я несколько раз хлестнул каждого г е р м о ф р о д и т а по щекам. Никаких результатов. Хайдаш, прошепела сквозь зубы Ри, боюсь, Орелшай все это не понравится. Проводник мертв, с заложниками не з н а м о что. Кто ж спорит? у с т а л о потер глаза. Я, может, и полувампир, а потому намного выносливее большинства разумных существ. Но за сегодняшнюю ночь все-таки слишком устал. Думаю, состояние, в котором оказались заложники, самим Оралшай хорошо знакомо, ведь оно напрямую связано с их огненной магией. Заметил Райн. Потеря Алена. тоже вряд ли сильно расстроит светлейшего. Я тоже так думаю, вздохнула Ри. Но светлейший и так вовсе не горел желанием отдавать нам кристалл. Теперь же у него появился повод нарушить договор. Орал Шай появились, когда солнце уже наполовину показалось из-за горизонта. с т р е ч а ю щ а я делегация была гораздо более многочисленная, нежели в первый раз. На трех лодках я насчитал аж восемнадцать аборигенов. Мало того. В одном из встречающих Ри узнала светлейшего. с т о й т е рядом со мной, никуда не отходите, сказал я. Райн, держи два-три плетения наготове. Я помню, какое воздействие на твою магию оказывают лайши, но вдруг в этот раз плетения сработают как надо. Хорошо, кивнул эльф. Пока ждали Оралшай, мы не теряли времени зря. За четыре часа я сумел немного освоить управление кристаллом. заключенным венец лисского короля. Обучением моим занималась р и которая, во-первых, сама имела опыт работы с древними артефактами, а во-вторых, через р е к к поддерживала связь с Рей Орелиной и могла рассказать, как обуздать попавшую мне в руки магическую хреновину. К моему невероятному удивлению у меня все получилось, то есть кристалл не только работал в моих руках, хотя ясное дело. Родственников у меня среди амфибий не было, но еще я мог управлять защитной полусферой, которую создавал вокруг своего носителя древний артефакт. По словам Рэй а р л и н ы пробить эту сферу не может ни одно магическое плетение. Райн, изучив мой кристалл, пришел к аналогичному выводу с небольшой оговоркой на то, что он не самый опытный и знающий маг, а потому его умозаключения могут быть ошибочными. Итак, кристалл создавал вокруг своего носителя защитную полусферу. В диаметре у основания, то есть у поверхности Земли или пола, она составляла примерно два с половиной метра. Выше с й т о ч к е то есть над моей головой, насчитывались те же два с половиной метра. Но были у этой идеальной защиты и некоторые недостатки. Во-первых, она не пропускала воздух, так что если находиться под защитным колпаком длительное время, то вполне можно задохнуться. Но а чем больше существ оказывалось внутри полусферы, тем быстрее расходовался воздух. А во-вторых, артефакт тянул жизненные силы своего хозяина. Та же а р е л и н а не рекомендовала пользоваться полусферой больше часа подряд. Тогда даже я мог ощутить сильное недомогание. Появлялся и исчезал защитный колпак, п о м ы с л е н н о й команде. При этом небольшой отток жизненных сил происходил именно тогда, когда я отдавал эти самые команды. Вот и сейчас при малейшем проявлении агрессии со стороны Оралшай я был готов накрыть всю нашу компанию полусферой. Более того, встал так, чтобы под защиту попало и пятеро, так и не пришедших в сознание Таше. Кто знает, возможно, юным гермофродитам снова придется стать заложниками, но теперь уже в наших руках. Лодки Оралшай приблизились к нашему скалистому островку. Выходить на берег г е р м о ф р о д и т ы не спешили, видимо, в своих утлых посудинах они себя чувствовали более чем уверенно. Я рад, что вы вернулись, сказал Светлейший. Но как это понимать? Что с Оленом и с остальными нашими детьми? Как говорится, с места и в карьер. Хорошее начало. Лицо Оралшай никаких особых эмоций не выражало. Меня вообще внешний вид предводителя гермафродитов разочаровал. Светлейший выделялся среди других А.Г. й только наличием длинной косы, а так, как и соплеменники, был такой же рыжий, невзрачный и бесполый. Не делайте поспешных выводов, быстро сказала Ри. Позвольте сначала рассказать всю историю целиком. Что ж, хранительница, я выслушаю вас. Позже. Сейчас же предлагаю перенести беседу в более удобное место. Все вы устали с дороги? Нет, жестко ответила полуэльфика. й Мы бы хотели все наши вопросы решить здесь и сейчас. Я заметил в воде еще несколько лайши, которые быстро ушли на глубину. Что-то мне подсказывало, что под толще й воды скрывается не один десяток этих тварей, а значит, наш штатный маг опять не сможет колдовать. Но все же здесь на острове мы можем организовать хоть какую-то оборону, а стоит нам подняться на лодке, разделиться, нас быстро повяжут либо вовсе убьют. о р а л ш а й могут сколько угодно убеждать в том, что они миролюбивые и безобидные. Возможно, сами аборигены оружие в руки и не берут, но у них в услужении достаточно кровожадных тварей. У острова кишат я д о в и т ы е л а й ш и А в воздухе в паре сотен метров западнее острова кружатся несколько весьма подозрительных крылатых созданий. Хорошо. После некоторых раздумий сказал Орал Шай, я вас слушаю. Девушка в достаточно сжатой форме поведала обо всех наших приключениях на л и и При этом ни разу не соврала, рассказала все как было. Она, как и я, считала, что нам нечего в этой истории скрывать. Так вот, значит, как. задумчиво протянул светлейший, когда Ри закончила рассказ. Это многое меняет. Мы рады, что правитель амфибий погиб. Но скажите, есть ли вероятность, что в случившемся могут обвинить нас, Оралшай, что теперь лица объявят войну огненным островам? Нет, сказала Ри. Все, кто был в королевских покоях, погибли. От них остался только пепел. А мы? Мы исчезли. Думаю, лица посчитают, что заложники сгорели вместе с остальными. К тому же мы оставили некоторые следы, так что лица поймут, что те, кто убил их короля и похитил венец, пришли с материка Таура. Вас они никак не свяжут с нами. А что же Олен? – спросил предводитель аборигенов. Его видели в вашей компании. Да, но кроме короля никто не узнал в нем Оралшай. Мы Олена хорошо загримировали. Для всех он был обычным человеческим мальчишкой. Кстати, скажите, а что с ним произошло? Почему он обратился огненным вихрем, а потом умер? Такое с оралшай, п о т е р я в ш и ми пару, иногда бывает, промолвил светлейший. Когда кто-то из моего народа погибает, его половина обретает всю силу изначально дарованную паре оралшай, да только сила эта очень нестабильна. п р и м о щ н о й э м о ц и о н а л ь н о й в с т р я с к е происходит выброс, от которого сгорает и сам оралшай и все вокруг него. Нас разыграли в темную. Светлейший дал нам в руки самую настоящую бомбу, которая могла взорваться в любой момент, а мы, б у д ь дураками, протащили эту бомбу во дворец и у к о к о ш и л и й с к о г о короля. Более того, думаю, если бы мы не спасли заложников, такой вариант светлейшего тоже бы устроил. Никакого сожаления из-за того, что погиб Аллен, предводитель Оралшай не испытывал. Прав был наш проводник, когда говорил, что для своих соплеменников он уже давно мертв. Мы с Ри быстро переглянулись. Определенно девушка пришла к таким же выводам, что и я. Судя по помрачневшему лицу Райна, он тоже все понял. Ясно. Медленно произнес л а р и А что тогда случилось с Таше? Они? Как я уже и сказала, живы, но в чувство мы их привести не сумели. Как вы уже, наверное, поняли, светлейший позволил себе слабую, еле заметную улыбку. Огонь нам не страшен, исключение священная шайская гора. Но все же длительное воздействие огненной стихии может причинить нам вред, а потому в чрезвычайных ситуациях мы, скажем так, впадаем в спячку. К сожалению, мы не можем проснуться по своему желанию. И сколько времени длится ваш сон? – спросила девушка. Сутки. Теперь надеюсь, я ответил на все ваши вопросы. Да. Тогда предлагаю все-таки добраться до острова. Там вы сможете перекусить и немного отдохнуть перед дальней дорогой. Сначала мы бы хотели получить кристалл, – сказала Ри. Боюсь, сейчас это невозможно, – сказал Светлейший. Кристалл хранится в святилище у самого жерла священной Шайской горы. Нет, покачала головой р и Это не так. Он у вас сейчас при себе. Я заметил, как напряглись разом все орал Шай, а предводитель аборигенов почти незаметно переменился в лице. Крылатые твари быстро переместились на несколько десятков метров ближе к острову. Откуда такая уверенность? Позволил себе слабую улыбку светлейший. Ты не можешь этого знать, и в твоем положении, девочка, крайне недальновидно обвинять меня в лжи. Почему же? Могу. В ответ Рина х а л ь н о усмехнулась. Ошибкой было сейчас читать мои мысли. Телепатия отнюдь не входит в список талантов вашей расы, так что, может, хватит ходить вокруг да около. Мы выполнили свою часть сделки, вернули вам детей и доставили море неприятностей лицам. Теперь мы хотим получить оговоренную плату и убраться отсюда. Не совсем так, покачал головой светлейший. Один Орел ш а й п о гиб, да и остальные. Но они живы. Перебила правителя девушка. И скоро придут в себя. Вы сами это сказали. А что касается Алена? Во-первых, на его счет никаких договоренностей не было. Во-вторых, он по сути совершил самоубийство, хотя тем самым спас нас и пятерых своих соплеменников. А в третьих, и главных, Орел Шай, потерявший пару, сам почитается за мертвого и никакой ценности для вашей расы не представляет. Договорите, Рини Дали. Из воды в ы н ы р н у л о сразу два десятка лайши. По камням к нам устремились черные скользкие т р ё х м е т р о в ы е то ли змеи, то ли угри. Пора брать дела в свои руки. я а к т и в и р о в а л кристалл. По всему телу прокатилась волна холода, которая закончилась вспышкой боли в голове. Но все же артефакт сработал. Нашу компанию накрыл щит. Теперь главное, чтобы щит остановил лайши, а то у этих чешуйчатых тварей весьма своеобразные отношения с магией. И тех крылатых гадин, что кружили над нашими головами, тоже не пропустил. Лайши. И похожие на гигантских летучих мышей твари атаковали одновременно. Наш маленький отряд о щ е т и н и л с я оружием, готовый продать свои жизни как можно дороже. Но ни один из питомцев Оралшай до нас так и не добрался. Они будто натолкнулись на стену. Пару минут твари отчаянно бились в защитный купол. Они буквально облепили его со всех сторон, так что внутри стало темно, как в каком-то подземелье. Наконец. Так ничего и не добившись, твари отхлынули в разные стороны. Половина летучих мышей поломала себе крылья, лайши тоже выглядели какими-то помятыми. Слава богам! Еле слышно вздохнула Ри, и я был вынужден с ней согласиться, хотя и не особо верил в этих самых богов. Орлшай явно были обескуражены. Они совершенно не ожидали, что мы можем оказать сопротивление их питомцам. Но как? Хрипло спросил светлейший: "Если бы вы дали себе труд задуматься, как же Эйсин собираются активировать Хейганские и Оралшайские кристаллы, то мы бы сейчас не оказались в столь любопытной ситуации", сказал Ари, с н е м а л о й долей иронии в голосе. Но, к счастью, все эти вопросы даже не пришли к вам в голову. Я присел на корточки, чуть приподнял одного из спящих Таше, п р и с т а в и л нож горлу заложника. Посмотрел прямо в глаза светлейшему. Мы хотим получить свой кристал. л Медленно, почти по слогам произнес я. Если мы его не получим, то через час телепортируемся, уйдем отсюда навсегда. Но перед этим я лично перережу глотки пятерым таше. Но они же дети! в Скинулся предводитель аборигенов. А у нас был договор, сказал р а й н И поверьте мне, у д жара до рука не дрогнет. Я слегка царапнул шею пленника ножом. На бледной коже о р а л ш а й появилась тонкая алая полоска, на которой тут же выступили несколько капель крови. Так что для вас важнее, светлейший, спросил а р и жизнь пяти юных соплеменников? Ах, нет, простите, десяти или древний артефакт, который вам не так уж и нужен, или, светлейший, ваша власть на этом острове? Зиждется лишь на умении читать мысли своих подданных. Правитель огненных островов молчал, а вот остальные Орлшай обычно такие невозмутимые сейчас взволнованно переговаривались. При том я обратил внимание, что пятеро гермафродитов были явно бледнее и нервничали сильнее своих соплеменников. Уверен, это родители наших заложников. Хорошо, вы получите кристалл. Светлейший вытащил из з а в о р о т а рубахи шнурок, на котором висел большой кроваво-красный камень. Но сначала отпустите детей. Так не пойдет, сказал я. Мы отпустим заложников только после того, как кристалл окажется у нас. Светлейший поморщился, но все же кивнул. К лодке правителя подплыла одна из лайши. Орелшай чуть д р о г н у в ш е й рукой вложил свой артефакт в пасть гадины, после чего Морская тварь устремилась к нам. Положите кристалл у самой границы защитного купола, распорядилась Ри. Сейчас предстояло самое сложное: на несколько секунд снять защиту, забрать кристалл, затем опять спрятать нашу компанию за щитом. Я почти не сомневался, что в этот момент Орелшай попытаются атаковать. Лайши выплюнула кроваво-красный кристалл у самой границы защитного купола. Теперь пусть все ваши твари уберутся как можно дальше от нас, – сказал а р и Мышки улетят, а лайши уползут с острова и уйдут на глубину. Не доверяешь? Чуть приподнял рыжую бровь светлейший. У нас вроде как есть договор. Не доверяю, кивнул Лари. Если вы нарушили первый договор, то вполне можете не исполнить и второй. Что ж, будь по-твоему. Все лайши. скрылись под водой, крылатые твари улетели, осталась только парочка мышей со сломанными крыльями, но даже они отползли как можно дальше от нас, хотя ясно было, что эти питомцы Оралшай угрозы не представляют, так как они даже передвигались с трудом. Ри, по моей команде заберешь кристалл, может лучше я? стрял эльфийский маг. Ты будешь ее прикрывать. нетерпящим возражения голосом сказал я. Так, Ри, я готова, сказала девушка. Полуэльфика й сидела на корточках у самой границы купола с саблей в руках. Снял щит. Опять волна холода прокатилась по всему телу, и великий прародитель какое облегчение. Я и не замечал, как Хайдашев щит давил на меня. Давай, прошепел я. Ри, о с т р и е м к л и н к а Подцепила шнурок, резко бросила красный кристалл к моим ногам. Доли секунды позже какая-то сила вырвала клинок из рук девушки. К нам со всех сторон опять устремились твари и вновь разбились о невидимую стену. Я успел выставить щит. Нечестно играете, светлейший. Я мог бы с чистой совестью прирезать одного из детишек, так сказать, в назидание вам, произнес я. Кто-то и з о р л шай, тихо вскрикнул. Но я не столь вероломное существо. Мне было хреново. Вторая активация защитной полусферы, а если считать тренировки, то уже четвертая, не прошла бесследно. Голова кружилась, меня слегка знобило. На плечи давила невероятная тяжесть. Теперь я очень хорошо чувствовал щит. Когда вы отпустите наших детей? Светлейший даже не попытался оправдаться или извиниться за свое поведение. Когда кристалл соберет д о с т а т о ч н о й энергии, и мы сможем телепортироваться отсюда, сказала Ри. Но вы, мы не обещали, что отдадим заложников в тот же миг, когда получим кристалл. Жестко сказала девушка. Вы люди, лживые существа, жалкие, ничтожные. А вы, Орал Шай, после этого еще удивляетесь, почему вас не любят лица? Дело, н о у д и в и л а с ь Ри. Давайте обойдемся без взаимных оскорблений. Тем более, что в вашем положении подобное поведение крайне недальновидно. Не о т к а з а л а с е б е в у д о в о л ь с т в и и вернуть шпильку полуэльфика. й На этом беседа закономерным образом завершилась. Предводитель Орлшай наконец проявил себя как благоразумное существо и промолчал. Почему ты не берешь в руки кристалл? – спросила Ри и указала на красный камень, который все еще лежал около моих ног. Мне бы сначала с одним разобраться, – проворчал я. Так что подержи камешек пока у себя, или вон эльфу на время отдай. Так плохо? Одними губами спросила девушка. Стояла она спиной к о р а л ш а й так что ее лица а б о р и г е н ы не могли видеть. Я поморщился. Справлюсь. И я действительно справился. Через полчаса реактивировала свой кристалл, и мы покинули негостеприимные огненные острова. Мы перенеслись в большой светлый зал, в тронный зал, и там нас уже встречали. На троне, похожем на глыбу льда, восседала р е я о р е л и н а По бокам от нее стояли двое ее мужей. Еще несколько десятков эйсин рассредоточились по залу. Заметил я и несколько л и е н о в Уверен, среди них была зверушкари, но для меня все снежные рыси на одну морду. Я рада, что вы все вернулись живыми и невредимыми, торжественно сказала Рэя о р е л и н а Более того, вернулись не с пустыми руками. Ри скривилась, но промолчала. Райн в приветствии чуть склонил голову, так сказать поклонился как равный равному и тоже промолчал. Давно хотел узнать у Ри, что же Райн за вельможа такой. Само мнение для сынка какого-то чинуши средней руки у парня в е л и к о в а т о Что ж, раз все молчат, придется отдуваться мне. Я в пояс поклонился Рей а р а л и н е и сказал очередную куртуазную глупость. Владычица, чего только не сделаешь за возможность вновь лицезреть вас. Эйса одарила меня легкой улыбкой и промолвила: сейчас отдыхайте, общайтесь с родственниками и близкими, а через два дня я вас троих жду у себя в кабинете. Нам надо многое обсудить. Каждого из нашей славной компании в тронной зале встречали дорогие люди или нелюди. с л о в а р е и Арелины п р о з в у ч а л и для них как отмашка. На встречу Райну бросилась очаровательная юная эльфийка его сестра. Ко мне, на несколько шагов отставая от девушки, побежал что-то радостно кричащий воспитанник Сажа. Кри быстрым шагом направились аж пять человеческих женщин, точнее. Две красивые женщины средних лет и три весьма симпатичные пышнотелые девицы. При том, шествовавшей впереди шикарной рыжеволосой даме лет тридцати пяти, я узнал Терезу, владелицу заведения, три веселых юбки. И пусть я уже некоторое время знал, что Ри приходилась дочерью хозяйки популярного борделя, но знать одно, а видеть знаменитую мамашу собственными глазами – совсем другое. К слову, Тереза. или вернее л и а н а ведь именно так эту полуэйсинку звали на самом деле, тоже меня узнала. Я был частым гостем в ее заведении. Взгляд, которым меня наградила матери, мне крайне не понравился. Сажа бросился ко мне на шею. Я пошатнулся и чуть не упал. Голова кружилась, слегка подташнивало. Я просто безумно устал. То есть чувствовал себя не настолько паршиво, чтобы прямо здесь и сейчас п о м е р е т ь но слишком хреново, чтобы выдержать весь груз общения со своим воспитанником, хотя и успел за полмесяца соскучиться по Сорванцу. С трудом отцепил мальчишку от себя, опустил его на пол. Я так рад, что вы вернулись, Эрих, назвал воспитанника по имени. Я тоже рад тебя видеть, но я слишком устал. Вы ранены? Тут же встрепенулся парнишка. Вот дурень, забыл, что ранить меня крайне нелегко. А все повреждения, за исключением тех, что нанесены серебряным оружием, быстро заживают. Нет, покачал головой я. Даже такое невинное движение отозвалось резкой болью в затылке. Просто устал. Тяжелый выдался день, да и последние три месяца были не легче. Я так волновался. Мы все так волновались. Все? Удивился я. Ну, тетя Лиана. А, ясно. Легко потрепал сорванца по белобрысым вихрам, и парень, вопреки обыкновению, не попытался увернуться и даже не возмутился. Мне действительно было все более чем ясно. Мама Шари взяла моего сорванца себе под крыло. Кстати, о самой Ри. Свита плотно окружила девушку, так что из-за спин женщин лишь макушка н о ч н о й г о с т и и торчала. Видимо, почувствовав мой взгляд полуэльфика, й обернулась, посмотрела на меня. Ого! Всего за несколько минут мамаша и подруги девушку порядком допекли. Кажется, сейчас Ри больше всего мечтала провалиться сквозь пол, ну или телепортироваться куда подальше, даже обратно к тем же Оралшай или Лицам. Но я на помощь девушке приходить не спешил. Во-первых, чувствовал себя слишком паршиво, а во-вторых, Ри у нас чайне маленькая, сама справится. Да и возможность нос к носу столкнуться с мамашей д е в у ш к е Знаменитой рыжей стервой, откровенно говоря, пугало.